К.Д. Алуштинская легенда Кошка, когда крадется, чтобы поймать птицу, не так хищна, как на злы дочь Решиида. Ах, Решиид, Решиид! Аллах знает, как наказать человеком. В Демирджи боялись Решиида. Злой был человек, злой и хищный, как старая лисица. Тихо говорил, балдан татлы, сахарное слово знал, улыбался, придумывая человеку обиду. Пошла на злы в отца. Ласкалась, хвалила его, распускалась у отца сердце, как благоухающая роза. Тогда дергала на злы отца за бороду, царапала, кусала его и убегала в жасмин. Не достанет там отец. Скрывал Ришиид от людей свое горе и по-прежнему был важен, когда на улицу ему кланялись и свои чужие. На много верст кругом знали Решиида. От Демирджида Алушты тянулись его сады. Отратил на себя меньше, чем слепой Мустафа?» «Напрасно все это, — Ришиит Тага. Умрет богач, не больше останется, чем от бедного». Ехал Ришиит из Алушты, продал Хахилгана. «Если побить больного по спине, а потом продать белого петуха, — Хахилгана, то когда начнут зеленеть деревья, вся твоя болезнь перейдет к другому, кому продал Хахилгана. «Болел у Ришиита давно живот». Теперь больше не будет болеть. Шла дорога в гору. Устали лошади бежать. Устал Сейтар погонять. «Ай да, Сейтар!» — сердился решит. Не свои были лошади. Чужих нанял. Нечего было жалеть. Смотрел решит Ага на свой сад. Приятно было. Миндаль оделся листьями. Другие деревья были в цвету. Думал решит: кто-нибудь двадцать тысяч даст? Опять не отдам. Оглянулся назад. Высоко поднялись, синее море, как стена, стало. Красиво было смотреть, только не подумал об этом Риши Тага, а другом подумал. «Как много добра даром пропадает! Когда кушают люди, сколько сала на тазу остается!» Мяукнула у плетня Кэде, кошка. «Отчего Кэде эти, например, нельзя есть?» «Ну, сам не ешь, гостей можно накормить. Прибавить курдюку — хороший пилав будет». Приехал домой и сказал назлы, что думал по дороге. Смеялась назлы. «Вот хорошо. Непременно сделаем так. Соберем соседских кошек, сама резать буду. Позовем гостей с шумы». Рад был решит посмеяться над шуминцами. Давно хотел их наказать за то, что не продали ему леса. «Сделаем. Только смотри, никому не говори». Пропала кошка у одного, у другого. Мало ли, куда могли забежать. Не удивились. Удивились, что Ришит Ага гостей и шумы позвал. Всех, кто бороду запустил. Недаром. Подала на злый пилав. Дымился рис, только немножко неприятный запах был. Точно кошка близко ночевала. Однако шуминцы ели, некоторые даже хвалили. — А ты а чего сам не ешь? — угощала назло отца. — Попробовал бы, как я приготовила. Отклюнулся в сторону Ришит, смолчал. А шуминцы хвалили. «Хорошая хозяйка у тебя, дочь! Ох, хорошая! В тебя вся пошла!» И много еще другого говорили хозяину. Только икнул один, и показалось ему, что в животе у него мяукнула кошка. Слышали другие подумали. Обрадовался человек, что в гостях объелся. Однако, когда на ночь вернулись в шумы, ни у одного, у всех замяукало в животах. Не спали всю ночь, мучились точно, кто царапал внутри. А старый Осан чуть не умер. «Да что ты, кошку, что ли, съел?» — сердился на него сын, потому что тот не давал ему спать. И подумала, Асан, не посмеялся ли в самом деле над ними реши тага, не накормил ли дрянью. А на утро вся деревня узнала, что накормил тага людей пилабом и скадем. Шли мимо два демирджинца и посмеялись над глупостью шуминцев. Обрадовались, кошатины наелись. «Мяу-мяу». И стало от всех шуминцев после этих слов пахнуть кошкой. И через месяц, и через год, и через десять лет, и даже теперь не прошло. Едешь мимо шумы, слышишь кошку. «Может быть, что и прибавил? Не прибавишь — хорошо не расскажешь. Артмосы мэ. «Только одно правда. Если проезжаешь по шоссе мимо шумы, не дай бог сказать мяу. Лучше молчи». Хорошо, если тебя обругают или плюнут. Случится топор, и топор в вдогонку полетит. А не веришь, испытай. Крикни, проезжая, мяу. Посмотри, что выйдет. Пояснение. К.Д. Кошка. Деревня Демирджи в двенадцати верстах от Алушты, куда в летнее время направляются из Алушты туристы. Деревня Шума в шести верстах от Алушты по Симферопольскому шоссе. Проезжая в почтовом автобусе, Вы непременно услышите предупреждение кондуктора или кого-либо из местных пассажиров, что проезжие не дразнили шуминцев выкриком «Мяу!» «У татар мяу — мяв!» Были случаи, когда такой выкрик вызывал целый взрыв негодования, причем могут полететь в догонку палки и камни. Недавно судили одного старика-шуминца, который швырнул в пассажира топором. Легенду рассказывал симферополец Кушнарев. Хохолган — колдовство, которое имеет место и теперь по деревням. Белый петух, к которому прибегают в колдовстве, также называется хохолганом. Курдюк, сало из курдюка, хвоста, барана. Пускание бороды составляет у крымских горных татар целый обряд. Когда татарину исполнится 33 года, он идет в мечеть, где мула совершает обрезание волос бороды, после чего исполнивший этот обряд считается уже человеком почтенным. Артмас и Ганиме по-арабски «прибавишь, много расскажешь». В том смысле, что хороший рассказчик непременно должен прибавить от себя что-нибудь.